Особый старательский Рассказ Роберта Шекли «Особый старательский» я вспомнил, возвращаясь домой в два часа ночи. В последнее время это становится для меня обычным расписанием. У меня случилось не минута, а примерно две-три секунды слабости. Я увидел себя со стороны и подумал, что здорово смахиваю на главного героя этого рассказа, удачливого старателя Моррисона в ту скорбную пору его эпопеи, когда он пешком, без воды, с отключенным телефоном тащился по пустыне и грезил золотыми жилами и особым старательским коктейлем попеременно. Все так удачно совпало. Водитель включил магнитофон и поставил мне свою любимую песенку Барбары Стрейзанд, которая по счастливому совпадению оказалась и моей любимой ее песенкой. Мы мчались по ночному городу, я смотрел сквозь полуопущенные веки на мелькающие огни, слушал Барбару, Чувствовал себя опустошенным и почему-то совершенно счастливым. Вспомнил, что кто-то из немцев, кажется, Мартин Хайнц, трактовал рай как возможность навсегда застрять после смерти в самом приятном мгновении своей жизни. Или не вы подумал, что если Хайнц угадал, то, возможно, было бы неплохо застрять именно в этом мгновении. Потом до меня дошло, что наша стремительная поездка, музыка и приятная усталость – своего рода разновидность особого старательского, изготовленного специально для меня, с учетом моих личных, сиюминутных потребностей. финалу рассказа Шекли самое что ни на есть счастливый. Моррисон получит уникальную возможность убедиться, что легендарный коктейль существует, он не умрет от жажды, он найдет свою золотую жилу, Избежит многочисленных идиотских ловушек и настоит на своем. Он выживет и закажет особый старательский. У старателя Моррисона все будет хорошо. У меня тоже. И у вас, наверное. Все мы в одной лодке, прям по пустыне, каждый по своей. И сколько бы с нас ни драли, мы все равно закажем свой особый старательский. Когда-нибудь. Но здесь и в самом деле можно погибнуть». 1999 год